Спустя несколько секунд на зов мужа прибежала старшая сестра Лейлы. Застыла на пороге, пристально глядя на хозяина, ловя взглядом малейший его жест. «Я еще раз восхитился выучкой ближайшего окружения. Ишь ты, как тут все перед ним на цирлах выплясывают! И как это ему удается? Надо будет как-нибудь перенять передовой опыт». Если случай выпадет. В сарае парниковая пленка лежит. Отрежь пару метров, принеси, распорядился Рустем. И два мешка из-под муки тоже неси, только быстро. Халида стремительно удалилась. Рустем открыл один из ящиков стола и начал бряцать какими-то железяками. Пократкой сыркнув в его сторону, Я рассмотрел, чем это он там развлекается, и мне это здорово не понравилось. Хозяин дома поочередно доставал из ящика разнообразные ножи и бросал их обратно, что-то недовольно бормоча. Это что еще за шуточки? — Что ты собираешься делать? — насторожилась Лейла. — Зачем тебе эти ножи? — Надо нож похуже. «Выбрасывать придется», — буднично сообщил Рустем. «Есть два тонких, но хорошие. Жалко. А если кинжалом много крови будет?» В этот момент неслышно появилась халида Бросила на пол кусок полиэтилена, два мешка и так же неслышно удалилась. Я максимально расслабился и начал дышать по системе. готовя организму к работе в экстремальном режиме. Да, нехорошо получается. скандалами кандалами будет проблематично скакать козлом по двору. Да и в шестьдесят шестой забираться долго. Высоковато там для стряноженного воина. А Лейлю придется угостить по темечку. Она хоть и испытывает ко мне приязнь особого рода, Немедленно начнет орать благим матом после того, как я убью Хрустема. Что собирается делать хозяин дома, я понял уже давно. мы с ним звери одной породы, и по некоторым аспектам наверняка имеем примерно одинаковую точку зрения. Я бы и сам так поступил на его месте, только девчонку... Не стал бы привлекать в качестве свидетельницы-соучастницы. Ни к чему это. Она хоть и женщина гор, но все же еще ребенок. Нельзя к этому относиться так наплевательски. — Ты что, хочешь его убить? — догадалась Лейла. — Скажи, ты хочешь его убить? — Обязательно. Рустем покачал на ладони. тонкий, как шило, нож, и сожалеюще вздохнул. — Придется выбрасывать. Жалко, нож хороший. А другого нет такого тонкого. Он встал из-за стола, сноровисто перекрутил нож лезвием к рукаву и, мягко ступая домоделанными чуваками, двинулся вроде бы к двери, повернувшись ко мне левым боком. «Ты куда?» — удивилась Лейла, напряженно следящая за зятем. «Хочешь кого-нибудь позвать?» «Звать я никого не буду. Не надо, чтобы об этом кто-то знал», — сообщил Рустем и принялся ласково увещевать свояченицу «Он, судя по всему, ловкий и крепкий. Может оказать сопротивление. Будет лишний шум». Так что помогай, красавица моя. Давай, отвлеки его, чтобы он смотрел на тебя. Заговори с ним. Я аккуратно в сердце уколю, но штанки крови не будет. Замотаем тело в мешок, подруги в пропасть сбросим, и все. А потом мы его поищем и не найдем. Убежал так убежал, мало ли как бывает». В общем, нет человека, нет проблемы, как говаривал дядя Сталин, чтоб ему перевернуться на том свете. Давай! Развернувшись у двери, он пошел в обход кухни, держась ко мне левым боком и постепенно сокращая радиус поворота. Я слегка напружинил ягодицы, примериваясь, как буду перемещаться в портере, когда сблокирую руку с ножом, и швырну Рустема на пол перед собой. Получалось очень недурственно. Я сижу спиной к печке. Сзади подойти он не сможет. Придется заходить слева и бить на наотмашь. Так удобнее всего. Я десять раз успею уронить его перед собой и зарезать его же собственным ножом, пока Лейла сообразит, в чем дело. А до нее один прыжок. Однако ты хреновый педагог, Хорстем. У девчонки глаза на мокром месте. Вот-вот начнется истерика. Если тебя вдохновило то обстоятельство, что Лейла привезла меня под конвоем в долину, пребывая в готовности ежесекундно шлепнуть неверного, будь он вдруг окажется опасен, то ты ошибся. Одно дело стрелять в нападающего на тебя злодея, когда ты с ним один на один и заведомо слабей его физически, и совсем другое наблюдать, как с твоей подачи режут беззащитного внешне человека, который тебе не сделал ничего дурного и успел некоторым образом расположить к себе. Такое... Не каждый видавший виды боец выдержит. Не то, что маленькая девчонка. Зря ты так, Рустем, зря. А я уж было в сомнение впал. Может, не резать тебя насовсем, а только хорошо оглушить? Нет-нет, теперь все. За такие скверные манеры я тебя накажу. По всей строгости экстремальной ситуации. Я тебя невольно зарежу, как и ты меня хотел. Аккуратно ткну твоим же ножом в сердце. — Стой! — звенящим от напряжения голосом воскликнул Лейла. — Подожди, не торопись, не надо его убивать. Рустем замер у окна и досадливо попенял свою яченицу. — Ну что ты, красавица моя, так хорошо все придумали. Нет, я понимаю, что ты за два месяца успела к нему привязаться и все такое прочее. Но ты пойми, это безвыходная ситуация, его все равно убьют по приговору шарецкого суда. И так, и так, без разницы. А если мы это сделаем сейчас, то гарантированно защитим от досужих толков честь рода. «Твою честь!» — жалчина уточнила Лейла. «Твою! Это ты боишься, что твое имя будут трепать?» «Ну да, и мою тоже», — согласился Рустам. «Правильно. Мы же с тобой родственники. Твоя честь — моя честь. Так что, как ни крути, не жить парню. Давай, отвлеки его. Мне надо, чтобы он смотрел на тебя». и вновь двинулся по кругу, приближаясь к печке. — А ну-ка, стой! — требовательно прикрикнула Лейла. В голосе ее я различил какие-то деловитые нотки. — Никак что-то придумала, маленькая разбойница. Рустем вновь остановился и раздраженно буркнул. — Ты начинаешь меня злить, женщина! — Я сейчас зарежу его и прикажу тебя высечь, чтобы вела себя как следует. Ты что себе возомнила? — Ты говорил, что за него можно получить хороший выкуп, — спокойно напомнила Лейла, проигнорировав угрозу взятия, — что за агентов спецслужбы платят хорошие деньги, — говорил, — насторожился Рустем. — И что дальше? Кто дает гарантию, что он агент, а не какой-нибудь бомж, которых мои парни десятками отлавливают в пограничье? — А что, все ваши бомжи говорят по-английски? — коварно поинтересовалась Лейла. — А вы их всех отлавливаете в тереке после того, как Рашидовы люди стреляют по твоей земле из пушек? О, о Ой, как интересно! Оказывается, хитрые хашмукаевы так и увязали мое водоплавание с предшествующей стрельбой, устроенной минометчиками Рашида. И ни разу не поинтересовались, каким боком я к той катавасии. — Воистину, чужая душа потемки. — Из минометов? Машинально поправил Рустем, озабоченно на хмуре брови. Это были не пушки, женщина. Хм, М да. Если бы он был агентом спецслужбы и был как-то связан с той стрельбой, думаю, его бы давно уже выкупили, украли или просто башку оторвали бы. На вашем пастбище это сделать проще простого, можешь мне поверить. может быть Его считают мертвым, — компетентно предположила Лейла. И никто не подозревает, что он у нас. И, кстати, он тысячу раз предлагал отцу созвониться с его знакомыми насчет выкупа Лейла жеманно поджала губы и величаво скрестила руки на груди. — Типа, я все сказала, тормоз. Теперь давай делай выводы.